Целую неделя понадобилась Груберу, чтобы найти нужную кожу. Щупая и гладя ее, Аренберг остался доволен приобретением. Когда все необходимое было куплено, сапожник получил в свое распоряжение чердачную коморку с большим окном и приступил к работе. Аренберг посещал его по три раза в день, задавал массу вопросов и вносил исправления. Пока шла работа, Грубер получил полную свободу, покидал свою коморку только для того, чтобы поесть или поспать, и через две недели сапоги были готовы. Это было настоящее произведение искусства. Такими сапогами мог бы гордиться даже его кумир, император. Он долго красовался перед зеркалом, постукивая каблуком, придраться было не к чему. В тот же вечер в Обнове Оренберг впервые за три недели посетил офицерский клуб. Рыбницы он больше не увидел, тот не смог смириться с нынешним положением, написал рапорт о переводе в другой полк и отбыл с Гретой куда-то на восток. Аренберг чувствовал себя победителем. Сев за карточный стол, он заказал себе бокал вина и громко произнес. "Господа, а не сыграть ли нам в скат?" Но никто из присутствующих даже и не обернулся. Сложилось такое впечатление, что его не слышат. Допив вино в гордом одиночестве, он, не прощаясь, вышел из клуба. На улице уже шел дождь, и тут левый сапог стал быстро набирать воду. Не заходя домой, Оренберг направился в казарму, где рядовой Грубер заорал, он, открыв ногой дверь: "Срочно ко мне в кабинет!" Грубер явился незамедлительно. Вид у него был перепуганный. Господин Хаупман, инфантерист Грубер по вашему приказанию. Вы что, солдат перебил его Аренберг, задыхаясь от ярости. Не помните нашего уговора? Вы обещали мне сшить лучшие сапоги, а не дрявые. Он снял левый сапог и кинул Груберу. Виноват, я все исправлю, господин Хаупман. Завтра утром сапоги должны быть готовы. Как вы это сделаете? Меня не интересует